В наступающем раке появился образ молодой хозяйки соседнего дома, над которой они только что так весело потешались. Она смотрела ему прямо в глаза и шептала посиневшими губами о прожорливых змеях, сидящих в его животе. За его спиной угадывался силуэт прикованной к стене женщины с искаженным от боли лицом. «А ведь ее муки – дело моих рук!» Страшная догадка стеснила грудь. Но тут же непривычное чувство вины сменилась безразличием, а вслед за этим и удовольствием, превращая его в настоящего палача. Он увидел себя под необычайно голубым небом с двуручным мечом в руках. Знакомая узница была уже не прикована цепями к стене, а привязана корабельными канатами к просмоленному столбу. За Заплечных дел мастер примерился и махнул мечом. — Я предупреждала тебя, чтобы ты не смел делать больно моей маме, — услышал он эхо. Прыгающий в голове, как в гулком подземелье. «Так не обессудь!» Тут в животе у палача шумно заурчало, И он почувствовал неприятное шевеление вокруг пупка. Позабыв обо всем на свете, он кинулся в замок. Укрывшись в пыточной, он дрожащими руками задрал свой красный плащ. От выпученного пупка по всему животу расходились огромные волны. В глазах палача застыл немой ужас. Его пузо раздулось до невероятных размеров. Дикая боль распирала и рвалась наружу. В глазах потемнело. Не понимая, что делает, он схватил пыточный нож и вспорол себе брюхо. В руки ему вывалился клубок кровавых змей. Их горячие, извивающиеся тела обожгли ладони, и вместе с этим тьма неожиданно отступила.